По соображениям безопасности, точное время встречи ему не сообщили, сразу после захода солнца. Больше он ничего не знал. Всего лишь 26 часов назад белый человек, назвавшийся Стюартом, появился у его дома Мтибани. Услышав стук в дверь, он сперва подумал, что это полицейские изумтаты, которым он зачем-то понадобился. Месяца не проходило, чтобы они сюда не наведывались. Как только где-нибудь случался налет на банк или убийство, сыщики из Ум татского отдела по расследованию убийств первым делом приезжали к нему. Иногда они забирали его в город на допрос. Но обыкновенно признавали его алиби. Хотя в последнее время это алиби, как правило, сводилось к тому, что он пьянствовал в одном из местных баров. Он вышел из хижины, сколоченной сжавых листов железа, и посмотрел на пришельца, который назвался Стюартом. Человек, стоявший на ярком солнце, был ему незнаком. Виктор Мабаша сразу смекнул, что он лжет. Имя у него, может быть, какое угодно, только не Стюарт. Хотя он говорил по-английски, произношение выдавало «бура», а буры не носит имя Стюарт. Это Этот самый Стюарт явился после полудня. Виктор Мабаша спал, когда в дверь постучали. Он не спеша встал, натянул штаны и открыл. Привык уже, что с серьезными делами к нему не приходят. Обычно заходили кредиторы или кто-нибудь, наивно полагавший, что у него, может быть, есть деньги, чтобы занять. Ну и еще полицейский. Но эти в дверь не стучали, а колотили, и с не вышибали ее. Человеку, назвавшемуся Стюартом, было лет пятьдесят. Костюм на нем сидел плохо, физиономия потная. Машину он припарковал через дорогу под бабабом. Виктор заметил, что он номер трансвальский, и мельком удивился, это, надо, же не поленился из такой дали приехать к нему в Транский. Зачем бы это? Заходить в дом Стюарт не стал. Просто протянул Виктору конверт и сказал, что. Кое-кто хочет завтра встретиться с ним по важному делу на крайне соуэта. — Все, что нужно, узнаешь из письма, — добавил он. Стайка полуголых ребятишек играла возле хижины с мятым автомобильным колпаком. Виктор шуганул их, ребятишки разбежались. «Кто — Кто? — спросил Виктор. — Он не доверял белым и прежде всего таким, которые толком не умели врать, да еще воображали, что отдадут конверты дело с концом. — Я не могу сказать, — ответил Стюарт. — Мало ли кто хочет со мною встретиться, — обронил Виктор. Вопрос в том, хочу ли этого я. — Все в конверте, — повторил Стюарт. Виктор взял у него толстый коричневый конверт и сразу нащупал пачку денег, соблазнительно И тревожно. Деньги нужны. Но за что он их получил, неизвестно, и это его беспокоило. Совершенно ни к чему впутываться в историю, о которой ничего не знаешь. Стюарт утерпотное лицо и лысину мокрым платком. Там карта. Место встречи обозначено. Неподалеку от сова это. Ты не забыл тамошние места? — Все меняется, — ответил Виктор. — Я помню сову это. Восьмилетней давности, но как там теперь, не знаю. — Это не в самом это, продолжал Стюарт, — место встречи у боковой дороги, которая ведет к автостраде на Йоханнесбург. Там все по-старому. Чтобы не опоздать, надо выехать завтра, рано утром.